Ануш, открыв входную дверь дома матери, Ануш заглянула внутрь. Ребёнка она несла на перевязи. Посредине комнаты лежал стул. Кровать гахар под лестницей была аккуратно застелена. Все предметы были на своих местах. Справа была открыта дверь в комнату хандут. Ануш вошла туда. Кровать была сдвинутой и стояла под углом к стене. Одеяла и простыни были скомканы и валялись на полу. Из-под подушки выглядывала одежда. Девушка подняла бельё матери. Под кроватью лежал один чулок, а за ним проглядывало что-то чёрное. Она стала на колени и заглянула под кровать. Ботинок один. Ботинок бабушки.